«Ты же не знал?» «Все равно. Мне следовало верить тебе, а не ей. Просто...» Он кинул взгляд на закрытую дверь для слуг, сжал губы. «У меня был к тебе разговор, Грейс. Очень важный. Собирался спросить у тебя кое-что, ну и психовал целый день. Нервы звенели, как струнны». Он помотал головой. Когда я решил, что ты на меня наплевала, я так расстроился, что не мог больше там сидеть. Выскочил из дома как бешеный. Побежал, не разбирая пути. «А Люси?» — тихо спросила я, глядя, как тают на перчатках снежинки. «Люси Старлинг». Альфред вздохнул и сказал, не глядя на меня. «Я позвал Люси Старлинг в театр, чтобы заставить тебя ревновать». Вот и все. Конечно, это было глупо, я знаю, и нечестно по отношению к вам обеим. Рукой в перчатке он приподнял мой подбородок так, чтобы я глядела ему прямо в глаза. Я пригласила ее от обиды, Грейс. всю дорогу от Сафраны я представлял себе, как мы встретимся, репетировал, что я тебе скажу. Его взгляд был прямым и открытым. Мускул на подбородке чуть подрагивал. «И что же ты собирался сказать?» — спросила я. Альфред нервно улыбнулся. Заскрепили дверные петли, двери отворились. В проеме появилась массивная фигура миссис Таунсенд. Ее щеки стали еще краснее, чем раньше. «Вот они!» — воскрикнула кухарка. «И что, позволите спросить, вы делаете тут на морозе?» Миссис Таунсенд повернулась к кому-то у нее за спиной. «И что?» «Стоят на самом холоде. Я же говорила, что слышу их». Она снова повернулась к нам. «А я говорю мистеру Гамильтону, «Мистер Гамильтон, забери, Господи, мою душеньку, если я не слышу их на крыльце». «А он мне, все-то вы выдумываете, миссис Таунсенд, зачем им стоять на морозе, когда можно зайти в теплый дом, где их давно дожидаются?» «Уж не знаю, мистер Гамильтон, говорю я, но мои уши меня пока не подводили». «И кто оказался прав?» «Я права, мистер Гамильтон!» — крикнула она в дом. И замахала нам, приглашая входить. «Скорее, скорее! А то замерзнете здесь до смерти!» Выбор Я и забыла, как темно и дымно под лестницей в Ривертоне. Как низкие потолки и холоден мраморный пол. Забыла, как быстрый северный ветер выдувает отсюда все тепло, забираясь в щели каменных стен. Совсем не так, как в доме номер семнадцать с его новейшими изоляцией и отоплением. Бедная моя девочка, запричитала миссис Таунсенд, привлекая меня к своей необъятной груди. Как спокойно становилась у этой груди, что за потеря для ее нерожденных детей. Однако правила были строгие, и мама в полной мере испытала их на себе или семье. Или служба в доме. Проходи, садись. Нэнси, налейка Грейс чашку чая. А где же Кэти? Не поняла я. Все переглянулись. Что случилось? Нет, ничего плохого быть не может. Альфред бы обязательно написал. Замуж выскочила. Только и всего, фыркнула Нэнси, прежде чем выйти за чайником. Я только рот раскрыла. Парень с севера, шахтер. Тут же зашиптала мне миссис Таунсенд. Кэти, безталковая девчонка, тайком встречалась с ним в деревне, когда я посылала ее за покупками. Сговорились, быстрее некуда. Там уже и малыш на подходе. Довольная произведенным эффектом, она одернула фартук и опасливо оглянулась. Только не говори об этом приненсе, она прям зеленеет, когда слышит. хотя и клянется, что ей все равно. Я ошеломленно кивала. «Глупышка Кэти замужем? Скоро станет мамой?» Пока я переваривала новости, миссис Таунсенд хлопотала вокруг, пересаживала меня поближе к огню, причитала, что я слишком бледная и худая, решила немедленно накормить меня хорошей порцией своего рождественского пудинга, чтобы я скорее пришла в себя». Как только она удалилась за угощением, я поняла, что все ждут от меня каких-то слов.